Глава тридцать первая. Да, она царапала меня, кинулась как кошка, а я всего это попросил ее уделить мне пару минут. Бесцветные губы Власа сложились обиженной скобочкой. Неадекватная барышня. Где это произошло? Артамошин с улыбкой щурился, как это обычно делал Егор, подбадривая допрашиваемого. Он не был уверен, что у него получается так же отлично, как у подполковника, но старался изо всех сил. Что произошло? Прикинулся непонимающим Власов. Он вообще как-то не очень правильно себя повёл с первых минут. Начал возмущаться, что его хотят ввести в околоток. Так ведь и сказал, жендармерию нашёл. Потом попросил связать его с высшим руководством, затем расплакался, вспомнив покойную жену и благодарил при этом Бога, что не дал ей дожить до такого позора. Но всё же угомонился. В машине вёл себя смиренно, на вопросы отвечал складно и адвоката пока не требовал. Где вы попросили уделить вам пару минут, а Светлана набросилась на вас и поцарапала. Ах, это? Власов задрал голову к потолку в допросной, делая вид, что пытается вспомнить. Он не мог знать, что у артомошина уже имеется запись с камеры видеонаблюдения, где старик Власов прогуливается в сквере напротив подъезда, в котором какое-то время проживал его сын за день до смерти Светланы. Если он её видел, то только в тот день. И если она его поцарапала, то в зоне, куда камера не доставала, а это угол соседнего дома. Знал или не знал об этом старший Власов, и что сейчас пытается вспомнить или просчитать. Помни, что мужик кадровый, военный, полковник, войска всю жизнь прослужил, не в штабе, он стратег. Напутствовал его Егор, когда мчался в райцентр, где укрылся Шныров с его дочерью. Так, кажется, это случилось на углу соседнего дома. Власов требовательно посмотрел на капитана. Сначала я прогуливался в сквере, потом увидел, что она вышла из подъезда и пошёл к ней через узкую проезжую часть. Окликнул её и попросил уделить мне пару минут. И да, я немного придержал её за локоть. Был грех. А она, как кошка. О чём вы хотите со мной поговорить? После вашего визита, товарищ капитан, Я много думал, произнёс с кивком Власов, словно ждал этого вопроса, и решил найти тех мерзавцев, которые звонили моей жене от имени нашего сына. Я позвонил одному из его сокурсников. "Можете проверить?" я говорил с ним. Аrt тому уж он не сомневался, но фамилию сокурсника всё же записал. Он и рассказал: "Сын, оказывается, врал мне, что был геем". Зачем? Чтобы позлить, вызвать неприязнь. Я настаивал на военном училище, а он показал мне фото, где целуется с парнем. И сказал, что таких не берут в космонавты. Так и сказал. Был страшный скандал, и я выгнал его из дома. Перечислил по пунктам власов, будто устав читал. Больше я его не видел живым. А зачем вам понадобилась Светлана? Вы удостоверились, что сын не был тем, за кого себя выдавал. Так зачем вам понадобилась девушка? Но... Я хотел еще раз удостовериться в том, что его сокурсник не врет, не выговаривает Игната. Хотел поговорить с ней о сыне, а она набросилась. В самом деле, она мертва. Лицо старика жалостливо сморщилось. Какой ужас! Такая молодая жить до да жить. Красивая. Болела? Нет, была здорово. Ее забили до смерти. Лица не узнать. Артамошин внимательно следил за мимикой допрашиваемого и ни черта не сумел понять. Ни один мускул у Власова не дернулся, в глазах ничего, кроме жалости. Он помолчал отведенное для размышлений время и произнес лишь одно слово: "Бедная я". Все. Что дальше делать? Ах да, алиби. Он должен спросить у старика про алиби. Но Артамошин был уверен, тот скажет, что оставался дома один. дремал перед телевизором по привычке с газетой или кашу себе варил на воде, как это делал раньше его супруга. Глеб Владимирович, в принципе, это всё. Аrtомшин принялся заполнять пропуск и не поднимая взгляда, как бы между прочим спросил: "А где вы были вечер убийства Светланы?" "Я был дома", ответил Власов, не подумав ни единой минуты. Артамошин изумлённо глянул. Он не говорил полковнику, когда именно убили девушку, как это он у него гадал. Странно. Но Власов и тут нашёлся. Я каждый вечер дома, добавил он, понимающе хмыкнув. И день, и утро, и ночь, даже за продуктами почти не хожу, оформляю доставку, очень удобно. А кто может подтвердить, что вечером 4 дня назад вы были дома? Товарищ капитан Умоляюще глянул Власов: "У меня даже кошки нет, чтобы подтвердить смогла. А что с соседями? Может, кто-то заходил к вам или вы к ним? Нет. Ни не кaju, никому, и к себя не зову". Власов вдруг сник и очень уж глубоко задумался. Почему? Гореjunit, что гости перестали бывать в его доме или какая-то иная причина. Надо бы переговорить с соседями, пусть подтвердят его затворничество. До свидания. протянул ему пропуск Артамошин. Скорее обращайте, брезгливо отозвался Власов, забрал пропуск и пошёл к выходу. Ой, совсем забыл вас порадовать, Глеб Владимирович. Капитан Артамошин догнал его у двери и придержал, пропуская в коридор. Ваш сын жив. Что? Старик споткнулся о высокий порог и полетел головой вперёд. Если бы не Стас, вовремя поймавший его за локоть, он точно ударился бы лбом о противоположную стену. Тяжело дыша, Власов встал, сбросил пальцы капитана и гневно глянул. "Это очень плохая шутка, капитан". "А я и не шучу". Стас снова пристально вглядывался в худощавое лицо пожилого человека, пытаясь по мимике, взгляду, дёрганию губ понять то, что удаётся уловить Егору Степанову. Но нет. Физионамистом он не был. Да Егору ему ещё очень далеко. Власов по-прежнему оставался для него закрытым. Ваш сын почему-то не сел в тот самый самолет. Кстати, как вы его опознали? Власов привалился спиной к стене, закрыл лицо ладонями и глухо произнес: "Покортки". Всего остального не было. Простите, у совестился артамошин, и тут же в нем снова пробудился профессионал. Стало быть, он кому-то одолжил свою одежду и документы, и все это время целый год скрывался и жил под чужим именем Иванов Сергей Иванович. Какая пошлость! Возвёл к нему Власов, роняя руки. Иванов. А почему он не пришёл домой, засранец? Мы сходили с ума. Мы, господи, как страшно, как непоправимо. Прощайте, капитан. Он оторвался от стены, качнулся и на нетвёрдых ногах медленно побрёл по коридору. Артамошин смотрел ему вслед и силялся понять, почему он не верит в скорбь старика. Что в поведении Власова его так насторожило? Ах, как не хватает рядом Егора. Он бы точно углядел подвох, если тот имелся. Ладно. В любом случае он должен опросить соседей, чтобы алиби Власова хоть кто-то подтвердил. Но сначала надо позвонить Егору. Прости, Стас. Я подъезжаю к нужному дому. Вижу машину с мигалками. Значит, местные уже на месте, но почему-то не шифруются. Возможно, уже приняли Шнырева. Ты поезжай на адрес Власова, опроси соседей. Ещё раз позвони участковому в дачный посёлок. Может, там что-то всплыло. Всё, на связи. Участковому в дачный посёлок. Артамошин в досаде покусал нижнюю губу. Он с ним сразу не нашёл общего языка. Неповоротливый, меланхоличный, то ли слушает тебя, то ли спит с открытыми глазами. Вот девушка его молодец. Как же её? Валя. Кажется, Валя. Она не так давно звонила и что-то говорила. Вут умри из памяти выпала. Стас поискал в телефонной книге её номер. Валя с почты дачного посёлка. Ага, так он её и записал. "Здравствуйте, Валя. Капитан Артомошин", представился он самым милым своим голосом. Помните меня? Да. Что вы хотели? Холодно поздоровалась девушка. Хотел бы узнать, нет ничего нового для меня. Что вас интересует? поинтересовалась она прежним ледяным голосом. Вы мне звонили на днях. Я был дико занят, простите. Вы что-то пытались мне рассказать, а я отмахнулся, так получилось. Простите меня, Валя, покаялся Артомошин. У нас ещё одна жертва. Она была девушка Игната Власова, генеральского сына. Ахнула Валя и затараторила. То есть я знаю, что он не генеральский, старик Власов полковником демобилизовался. Просто все в посёлке их зовут так: генеральский дом, генеральская жена, генеральский сын. Я понял, произнёс он, сортамушин, дав ей выговориться. Ничего нового для меня нет. Ну, не знаю, важно это или нет. Она делано вздохнула. Мой парень, Илья Горяев, он участковым работает. Я помню, Всё же был вынужден перебить её Артомошин. Терпение у него было не железным. Так вот, он звонил Власову по поводу пропавшего магнитофона из дома, предлагал написать заявление. А что Власов заинтересовался Стас, а Власов отказался. Илья поначалу удивился, а потом понял причину. И какова она? Так Власов сам от магнитофона избавился. Не нужен стал. Он его и выбросил, невнятным голосом пояснила Валя, принявшись что-то жевать. В каком смысле выбросил? Куда? Когда? разволновался Артомошин. Как об этом стало известно? Его колька Ванючка рисовал, то есть Николай Ваникин, поправилась Валентина с лёгким смешком. Это местный бомж, его все тут так зовут. Он по посадкам гулял, собирал за отдыхающими пивные банки, бутылки, утомился и прилёг в кусты подремать. Понимаете, для него любой куст дом и валя. Что было дальше? Перебил её капитан Артомошин. А что было дальше? подъехал Власов, достал из машины пакет с чем-то и забросил его в змеиный овраг. Змеиным он зовётся, потому что там змеи клубками селятся. У них там что-то вроде питомника. И Валя прикрикнула Артомошин. Ой, опять я отвлеклась. Извините, если что. Она зашуршала чем-то, от чего-то откусила и снова с набитым ртом заговорила. Просто Власов туда пакет забросил, знаю, что туда никто не сунется. Я вот к чему веду. А пакет за куст зацепился и на краю повис. Коля его забрал, а в пакете магнитофон. Только он сломанный оказался, там кассета намертво застряла. Плёнку намотал и всё такое. Но Коля всё равно его на рынок снёс и продал одной даме. У неё дядь собирает такое барахло. А когда мой Илья узнал, он магнитофон у неё забрал и И где он сейчас, в который раз перебил её а там мошен. Илья на службе, конечно. Магнитофон, Валя, где сейчас магнитофон, застрявший в нём кассетой? Зарал Стас, не выдержав. Ух. В шкафу в опорном пункте в пакете и стоит. А что такое? Сначала он поехал в тот самый дачный поселок, оформил выемку вещественного доказательства по всем правилам. С Николаем Ваникина под протокол были взяты показания. Потом Пули вернулся в отдел и, поставив перед старшим экспертом старинный магнитофон, проговорил: "В этой рухле дю может быть все, а может не оказаться ничего, Володя. Но если есть, как хочешь, но найди." Тот аккуратно тронул застрявшую кассету пинцетом и глянул на Стаса. "Как я понимаю, кассету требуется извлечь, не повредив плёнку. Так?" "Так, точно!" Голос Артамошина вибрировал от волнения. "Если там то, о чём я думаю, то то мы раскроем сразу два убийства. Посмотрим, посмотрим". Потёр руки Володя. Он любил сложные задачки. Попрощавшись с экспертом, Артамошин почти бегом кинулся на стоянку к машине. У него на сегодня был запланирован обход соседей Власова, и план свой он реализует. Если Глеб Владимирович не ходит в гости к своим соседям, за него это сделает капитан Артамошин.